Но фрегат мчится. Едва только дед успевает доносить начальству 40, 38, 35 градусов параллель Сан-Винцента, Кадикса. Прощай, Испания, прощай, Европа. Прощайте, друзья мои. Увижу ли я вас? Дойдут ли когда-нибудь до вас эти строки, которые пишу точно под шум столетней Дубравы, хотя под Южным? но еще серым небом пишу в теплом байковом пальто. Далеко, кажется, уехал я, но чую еще север, смущенный душой. До меня еще доносится дыхание его зимы, вижу его колорит на воде и небе. Я как будто близко, я не вижу ни голубого неба, ни синего моря. Шум, холод и соленые брызги, вот пока моя сфера. 18 января, восьмой день по выходе из Англии, часов в девять утра, кто-то постучался ко мне в дверь. «Кто там?» — спросил я. «Я?» — послушался ответ. «А, это вы, милый мой сосед?» «Что вы делаете?» — спросил он. «Что?» — отвечал я вопросом, как фадеев «Верно лежите?» «Почти», — сказал я, барахтаясь от качки в постели, одолеваемые подушками. «Стыдитесь!» «Я и то стыжусь, да что ж мне делать?» Говорил я, унимая подушки и руками, и ногами. «Мадера видна!» «Что вы?» «Фадеев! Фадеев!» Закричал я. Он вошел. «Что ж ты не идешь будить меня? Мадера видна?» Спросил я, думая, не подшутил ли надо мной сосед. «Мадера?» Спросил Фадеев, глядя на меня так тонко, как, дай бог, хоть какому дипломату. «Ну да», — сказал я с нетерпением. Он стал смотреть на стену с обычным равнодушием. «Берег виден», — отвечал он, помолчав, «уж седьмого часа». «Что ж ты не пришел мне сказать?» — упрекнул я его. «Воды горячей не было, бриться», — отвечал он, «да и сапоги не чищены». «Ну давай, давай одеваться! Что там наверху?» «Господи, как тепло! Хорошо ходить-то по палубе! Мы все сапоги сняли!» Отвечал он своим равнодушием, не спрашивая ни себя, ни меня и никого другого об этом внезапном тепле в январе, не делая никаких сближений, не задавая себе задач. «Господи, — отвечал я, — как тебе должно быть занимательно и путешествовать, и жить на свете, младенецы с полинскими кулаками!» «Живо, живо одеваться!» — прибавил я. «Успеешь, ваше высокоблагородие!» — отвечал он. «Вот, на, прежде умойся!» Я боялся улыбнуться. Мне жаль было портить это костромское простодушие европейской цивилизации, тем более что мы уже и вышли из Европы и подходили к костроме в своем роде. Я вышел на палубу. Что за картина? Вместо уродливых бугров с пеной и брызгами крупная, но ровная зыбь. Ветер не режет лица, а играет около шеи, как шелковая ткань, и приятно щекочет нервы. Солнце сильно греет. Перед глазами в трех милях лежит масса бурых холмов, один выше другого. Разнообразные глыбы земли и скал, брошенных в кучу, Лезут друг через друга все выше и выше. Одна скала как будто оторвалась и упала в море отдельно. Под ней свод насквозь. Все казалось голо, только покрыто густым мхом. Но даль обманывала меня. Это не мох, а целые леса. Нигде не видать жилья. Холмы, как пустая декорация, поднимались из воды и, кажется, грозили рухнуть, Лишь только подойдешь ближе. Налево виден был, но ну, довольно далеко, Порто-Санто, а еще дальше Дезертос, маленькие островки или, лучше сказать, скалы. Дед пальцем показывал рулевым, как держать в пролив между ними. Мы еще были сбоку Мадеры. Лицом она смотрела к югу. Стали огибать угол. 18 января. Как прекрасна жизнь, между прочим, и потому, что человек может путешествовать. Когито эрго сум. Путешествую, следовательно, наслаждаюсь. Перевел я на этот раз знаменитое изречение, поднимаясь в носилках по горе и упиваясь необыкновенным воздухом, не зная на что смотреть, на виноградники ли, на виллы, или на синее небо, или на океан. мне казалось что я с этого утра только и начал путешествовать, что судьба нарочно послала нам грозные, тяжелые и скучные испытания, крепкий, семь дней без устали свирепствовавший холодный ветер и серое небо, чтобы живее тронуть мягкостью воздуха, теплым блеском солнца, нежным колоритом красок и всей этой гармонии волшебного острова, которая связует здесь небо с морем, море с землей, И все вместе с душой человека. Когда мы обогнули восточный берег острова и повернули к южному, нас ослепила великолепная и громадная картина, которая как будто поднималась из моря, заслонила собой и небо, и океан. Одна из тех картин, которые видишь в панораме на полотне и не веришь, приписывая обольщению кисти. Группа гор тесно жалась к одной главной горе. Это первая большая гора, которую увидели многие из нас, и то она была помещена в аристократию гор не за высоту, составляющую всего около шести тысяч футов над уровнем моря, а за свое вино. Но нам, особенно после низменных и сырых берегов Англии, гора показалась Исполином. И как она была хорошо убрана. На вершине белелся снег, а бока покрыты темную, местами бурую растительностью. Кое-где ярко зеленели сады. В разных местах по горам носились облака. Там белое облако стояло неподвижно, как будто прильнуло к земле, а там раскинулось по горе другое, тонкое и прозрачное, как кисия, и сеяла дождь. Гора опоясывалась радугами. В одном месте кроется целый лес в темноте, а тут вдруг обольется ярко лучами солнца, как золотом, крутая окраина с садами. Не знаешь, на что смотреть, чем любоваться. Бросаешь жадный взгляд всюду и не поспеваешь следить за этой игрой света, как в диораме. По скату горы шли виноградники, из-за зелени которых выглядывали виллы. На полгоре на уступе видна церковь, господствующая над садами и над городом. Город Фунчал. Уже ли это город? Эти белеющие внизу у самой подошвы на берегу дома как будто крошки сахара или отвалившиеся откуда-то штукатурки. Чем ближе подвигались мы к берегу, тем становилось теплее. Чувствуешь чье-то близкое горячее дыхание на лице. Горы справа, слева, утёсами спускались к берегу. На одном из них, слева от города, поставлена батарея. Внизу, под боком другого утеса, пробирался к рейду купеческий корабль. Мы навели зрительные трубы на него. Корабль был буквально покрыт, почти задавлен пассажирами все иммигрантами, едущими из Европы в Америку или Австралию. Ну, дай бог им счастливо добраться. Нам показалось, что их там более трехсот человек. Как они помещаются? Все они вышли смотреть берег. Гавани на Мадере нет, и рейд ее неудобен для судов, потому что нет глубины, или она, пожалуй, есть и слишком большая, оттого и не годится для якорной стоянки. Недалеко от берега 60 и 50 сажен. Наконец, почти у самой пристани, так что с судов разговаривать можно, все еще 15 сажен. Военные суда мало становятся здесь на якорь, а купеческие, хотя и останавливаются, но чуть подует ветер с юга, они уходят на северную сторону, а от северных ветров прячутся здесь. Мы остановились здесь только за тем, чтобы взять живых быков и зелени, поэтому и решено было на якорь не становиться, а держаться на парусах в течение дня. Следовательно, остановка предполагалась кратковременная, и мы поспешили воспользоваться ею. Судно наше не в первый раз видело эти берега. Несколько лет назад оно было здесь и зимовало в Лиссабоне. Нас окружили шлюпки всяких величин и форм. Приехал капитан над портом поздравить с благополучным прибытием и осведомиться о здоровье плавателей. Кажется, чего учтивее. А скажите-ка, что вы нездоровы, что у вас, например, человек 20-30 больных лихорадкой, так вас очень учтиво попросят не съезжать на берег и как можно скорее удалиться». Привезли апельсинов, еще чего-то. Приехала прачка, трактирщица, все совали нам в руки свои адресы, и я опустил в карман своего пальто еще две карточки к дюжинам прочих, приобретенных в Англии. Их так много накопилось в карманах всех платьев, что лень было заняться побросать их за борт. В другое время, нурнихтхойте, думал я, согласно с известным немецким двустишием, После всего этого отделилась от берега шлюпка под русским флагом. В ней сидел русский чиновник в виц-мундире Министерства иностранных дел с русским орденом в петлице. Это консул. Он узнал сейчас корабль, спросил, нет ли между плавателями старых знакомых и пригласил нас, несколько человек, к себе на обед. Был час одиннадцатый утра, когда мы сели в консульскую шлюпку. Грибцы, все португальцы, одеты очень картинно, в белых спенсерах с отложными воротниками, в маленьких, едва покрывающих теме, красных или синих шапочках, но без обуви. Шея и грудь открыты, все почти с бородами, но без усов, и большую частью рослый, красивый народ. Я бывала с большой недоверчивостью, читал в путешествиях о каких-то необыкновенных запахах, которые доносятся с берега за версту до носов мореплавателей. Я думал, что эти запахи присутствовали в носовых платках путешественников, франтов эпохи Людовиков 14 и 15, когда прыскались духами до обморока. Но вот в самом деле мы еще далеко были от берега, а на нас повеяло теплым, пахучим воздухом, смесью ананасов, гвоздики, как мне казалось, и еще чего-то. Кто-то из нас, опытный в деле запахов, решил, что пахнет гелиотропом. Вместе с запахом доносились звуки церковного колокола, потом музыки. А декорация гор все поминутно менялась. Там, где было сейчас свежо, ясно, золотисто, теперь, задернуто точно флером, А на прежнем месте, на высоте, вдруг озарились бурые холмы, опаленные солнцем пустыни. Там радуга. Вглядываясь в новый поразительной красотой берег, мы незаметно очутились у пристани, или, виноват ее нет, ну там, где она должна быть. Шлепки не пристают здесь, а выскакивают с бурунами на берег, в кучу мелкого щебня. грибцы Засучив панталоны, идут в воду и тащат шлюпку до сухого места, а потом вынимают и пассажиров. Мы почти бегом бросились на берег по площади к ряду домов и бульвару, который упирается в море. Как приятно расправить ноги после многодневного плавания. Походка еще не верна. Надо несколько минут привыкать ходить. Отвыкнешь и устаешь сразу. На бульваре под яворами и леандрами стояли неподвижно три человеческие фигуры гладкобритые с синими глазами с красивыми бакенбардами в черном платье и белых жилетах в круглых шляпах с зонтиками и с пронзительным любопытством смотрели то на наше судно то на нас нужно ли называть их и тут они мало еще мы видели их Лучшие дома в городе и лучшие виноградники за городом принадлежат англичанам. Пусть бы так. Да зачем сами-то они здесь? Как неприятно видеть в мягком воздухе, под нежным небом среди волшебных красок эти жесткие явления. Но мы развлечены были разнообразием других предметов. Музыка, недвуслышная на рейде, раздавалась громко из одного длинного здания. Казаром, как сказал консул. Музыканты учились. Мы пошли по улицам, расположенным амфитеатром, потому что гора начинается прямо от берега. Однако идти по мостовой не совсем гладко. Она вся состоит из небольших, довольно острых каменьев и сквозь подошву чувствительно. В домах жалюзи наглухо опущены от жара. дома очень просты, в два этажа и в один. Многие окружены каменным забором. Везде видны сады, зелень, плющи. Даже мостовая поросла мелкой травой. Но отчего на улицах мало деятельности? Толпа народа гуляет праздно, все нарядно одеты. На юге вообще работать не охотники. Но уж так ленится, что нигде не признака труда, это из рук вон. «Сегодня воскресенье, оттого и магазины заперты», — сказал консул, который шел тут же с нами. «Не помню, кто-то из путешественников говорил, что город нечист. Неправда, он очень опрятен, а белизна стен и кровель придают ему даже более, нежели опрятный вид. Грязи здесь под этим солнцем быть не может. По словам консула, здесь никогда более трех дней дурной погоды не бывает, и то немного... Вспрыснет дождь, прогремит гром, и снова солнце заиграет над островом. Да оно и не прячется никогда совершенно. И мы видели, что оно в одном месте светит, а в другом на полчаса скроется. А сиановской, сырой и туманной погоды здесь не бывает. Пока мы шли к консулу, нас окружила толпа португальцев, очень пестрая и живописные костюмами, смуглыми лицами, черными глазами, шапочках, колпаках или просто с непокрытой головой красавцев и уродов, но больше красавцев. Между уродами немало видно обезображенных оспой. Есть и негры, но немного. Все они на разных языках, больше по-французски и по-английски, очень плохо на том и другом навязывались в проводники. Вот госпиталь, вот казармы. — говорил один. — Эта церковь такая-то, — перебивал другой. — А это дом русского консула, — добавил третий. Мы туда и повернули, и обманутые проводники вдруг замолчали. Небольшой каменный дом консула спрятался за каменную же стену между чистым двором и садом. Консул, родом португалец, женат на второй жене, португалке, очень молодой, черноглазой, бледной, тоненькой женщине. Он представил нас ей, но, к сожалению, она не говорила ни на каком другом языке, кроме португальского, и потому мы только поглядели на нее, а она на нас. Консул говорил по-английски и немного по-французски. Ему лет за пятьдесят. От первой жены у него есть взрослый сын, которого он обещал показать нам за обедом. Нас ввели почти в темную гостиную. Было прохладно, но подняли жалюзи, и в комнату хлынул свет и жар. Из окон прекрасный вид вниз на расположенные амфитеатром на берегу дома и на рейд. Но мы только что ступили на подушву горы. Дом консула недалеко от берега прекрасные виды еще были вверху. Поговорив немного с хозяином и, помолчав с хозяйкой, мы объявили, что хотим гулять. Сейчас явилась опять столпа проводников и другая с верховыми лошадьми. На одной площадке под большим деревом мы видели много этих лошадей. Трое или четверо наших сели на лошадей и скрылись с проводниками. Консул предложил, не хочу ли я, мне приведут также лошадь, или не предпочту ли я полонкин. поланки не было бы покойнее», — сказал я. Консул не успел перевести оставшийся с нами у ворот толпе моего ответа, как и эта толпа бросилась от нас и исчезла. Консул извинился, что не может провожать нас в горы. «Там воздух холоден», — сказал он. «Теперь зима, и я боюсь за себя. Вам советую надеть пальто», — прибавил он. «Но я оставил пальто у него в доме». «Зима». «Хороша зима». По улице жарко идти, солнце пропекает спину чуть не насквозь. «Не опоздайте же к обеду! В четыре часа!» — кричал мне консул, когда я, в ожидании Паланкина, пошел по улице пешком. За мной увязались идти двое мальчишек. Один болтал по-французски, то есть исковеркает два слова французских, да прибавит три португальских. Другой тоже делал с английским языком. однако ж мы как-то понимали друг друга. Я не торопился на гору, мне еще ново было все в городе, где на всем лежит яркий южный колорит. И тут солнце светит не по- нашему как-то румянее, тени от того все рещи. И уж мне так показалось после продолжительной дурной погоды. Из-за заборов выглядывает не наша зелень.е по стенам и около окон, Фестоном лепится бесконечный плющ, да целая ширма широколиственного винограда. Местами видны поверх заборов высокие стройные деревья с мелкою зеленью. Это мирты и кипарисы. Народ не похожий на наш северный. Все смуглые лица, да резкие подвижные черты. А вот вдруг вижу, однако ж, что-то очень северное, будто сани. Что за странность? Экипажи на полозьях из светлого, кажется, ясеневого или пальмового дерева. На них места, как в кабриолете. Запряжены эти сани парой быков, которые, разумеется, шагом тащат странный экипаж по каменьям. В экипаже сидит семейство, муж с женой и дети. «Стало быть, колясок и карет здесь нет?» — заключил я. «Мало места». Ездить им на гору круто, а по городу негде. Ездит верхом и в носилках. Мимо меня проскакала на небольшой красивой лошадке плотная барыня, вся в белой кисее, в белой шляпе, подле. Держась за уздечку, бежал проводник. И наши поехали с проводниками, которые тоже бежали рядом с лошадью, да еще в гору. Что же у них за легкие? Другую барыню быстро пронесли мимо меня в паланкине. Так вот он, паланкин. Это маленькая повозочка или колясочка, вроде детских, обитая какой-нибудь материей, обыкновенно ситцем или клеенкой. К крышке ее приделана посредине толстая жерть, которую проводники кладут себе на плечи. Я все шел пешком, и двое мальчишек со мной. В домах иногда открывались жалюзи, Из-за них сверкал чей-то глаз, и потом решетка снова захлопывалась. Это какой-нибудь сонный португалец или португалка, услышав звонкие шаги по тихой улице, на минуту выглядывали, как в провинции удовлетворить любопытству, и снова погружались в дремоту сиесты. Дальше опять я видел важно шагающего англичанина в белом галстухе, Если не с зонтиком, так с тростью. Там, должно быть, у шинка толчется кучка народу. Но все тихо. По климату это столица мира. По тишине, малолюдству и образу жизни степная деревня. Слышу топот за собой. За мной мчится паланкин, Проводники догнали меня и поставили носилки на землю. напрасно я упрашивал их дать мне походить. Они схватили меня с криком за обе руки и буквально упрятали в колыбель. Мне было как-то неловко совестно ехать на людях, и я опять было выскочил. Они опять стали бороться со мной и таки посадили, или лучше сказать положили, потому что сидеть было неловко. «А что ж, ничего», — думал я, — «мне хорошо, как на диване. Каково им?» Пусть тебе несут, коли есть охота. Я ожидал, что они не поднимут меня, но они, как ребенка, вскинули меня с полонкином вверх и помчали по улицам. А всего двое. Но за то, что за рослый, красивый народ. Как они стройные, мужественные на взгляд. Из-за отстегнутого воротника рубашки глядела смуглая и крепкая грудь. Оба, разумеется, черноглазые, черноволосые. с длинными бородами. Скоро мы стали подниматься в гору. Я думал, тут устанут они, но они шли скорым шагом. Однако ж, лежать мне надоело. Я привстал, чтобы сесть и смотреть по сторонам. Приширокая ладонь подкралась сзади и тихонько опрокинула меня опять на спину. Это что? Я опять привстал. Колыбель замоталась и пошла медленнее. Опять та же ладонь хочет опрокидывать меня. «Я сидеть хочу годдом закричал я. Они объяснили, что им так неловко нести. Тяжело. «А, тяжело? Мне что за дело? Взялись, так несите!» Но чуть я задумывался, ладонь осторожно пыталась, как будто незаметно от меня самого, опрокинуть меня. Мне надоело это, и я пошел пешком. Зима. хороша зима думал я скидая жакетку а консул советовал еще надеть пальто говорил что в горах воздух холоден как не холоден печет проводники вдруг остановились у какого то домика что то крикнули и нам вынесли кружки три вина подают и мне как не попробовать ведь это мадера еще и прямо из источника точно мадера но... «Что за дрянь? Должно быть молодое вино!» Я отдал кружку назад. Проводники поклонились мне и мгновенно осушили свои кружки, а двое мальчишек, которые бежали рядом с Паланкином и на гору, выпили мою. Все это, конечно, на мой счет, потому что, подав кружки, португалец обратился ко мне со словами. «Уан Шеллинг, сеньор!» Из-за забора выглядывала виноградная зелень, но винограда уже не было ни одной ягоды, весь собран давно. Меня понесли дальше. С проводников ручьями лил пот. «Как же вы пьете вино, когда и так жарко?» Спросил я их с помощью мальчишек и посредством трех или четырех языков. вино ты и помогает, без него устали бы», отвечали они и И, вероятно, на основании этой гигиены через полчаса остановились на горе у другого виноградника и другой лавочки и опять выпили. Тут на дверях висела связка каких-то незнакомых мне плодов, с виду похожих на огурцы средней величины. Кожа как на бабах, на иных зеленая, на других желтая. «Что это такое?» — спросил я. «Бананы, говорят». «Бананы! Тропический плод! Дайте, дайте сюда!» Мне подали всю связку. Я оторвал один и очистил. Кожа слезает почти от прикосновения. Попробовал. Не понравилось мне. Пресно. Отчасти сладко, но вялое и приторно. Вкус мучнистый. Похоже, немного и на картофель, и на дыню. Только не так сладко, как дыня. и без аромата, или с своим собственным каким-то грубоватым букетом. Это скорее овощ, нежели плод, и между плодами он порвенек. Я заплатил шиллинг и пошел к носилкам. Но хозяин лавочки побежал за мной и совал мне всю связку. «Не надо», — сказал я. «Вы заплатили за всю, сеньор, так надо», — говорил он и положил связку в носилки. Мы поднимались все выше. дорога шла круче. Что это такое? спрашивал я, часто встречая по сторонам прекрасные сады с домами. Инглишгардон английский сад говорили проводники. На лучших местах везде были инглиш Гден. Я входил в ворота и глаза разбегались по прекрасным аллеям тополей, акации кипарисов. В тени зелени прятались дома изящные архитектуры, с галереями, верандами, со всеми затеями барской роскоши. Тут же были и их виноградники. Англичане здесь, господа. Лучшее вино идет в Англию. Между португальскими торговыми домами мало богачей. Наш консул считается значительным виноторговцем, но он живет очень скромно в сравнении с британскими негациантами. Они торгуют не одним вином. По просьбе консула, несмотря на воскресенье, нам отперли один магазин, лучший на всем острове, и этот магазин английский. Чего в нем нет? Английские иглы, ножи и прочие стальные вещи, английские бумажные и шерстяные ткани, сукна, их же бронза, фарфор, ирландские полотна. Сожалеть ли об этом или досадовать, право не знаю». Оно досадно, конечно, что англичане на всякой почве, во всех климатах пускают корни и повсюду прививаются эти корни. Еще досаднее, что они носятся с своей гордостью, как курица с яйцом и кудахтают на весь мир о своих успехах. Наконец, еще более досадно, что они не всегда разборчивы в средствах к приобретению прав на чужой почве, что берут чуть можно... средством английской промышленности и английской юстиции. А где это не в ходу, так вспоминают средневековый Фаустрехт. Все это досадно из рук вон. Но зачем не сказать и правды? Не будь их на Мадере, гора не возделывалась бы так деятельно, не была бы застроена такими изящными виллами, да и дорогу туда не была бы так удобна. Народ этот не одевался бы так чисто по воскресеньям. Недаром он говорит по-английски. Даром южный житель не пошевелит пальцем, а тут он шевелит языком, да еще по-английски. Англичанин дает ему нескончаемую работу и за все платит золотом, которого в Португалии немного. Конечно, в другом месте тот же англичанин возьмет сам золото, да еще и отравит, как в Китае, например. но теперь не о Китае речь. На одной вилле, за стеной, на балконе, я видел прекрасную женскую головку. Она глядела на дорогу, но так гордо, с таким холодным достоинством, что неловко и нескромно было смотреть на нее долго. Голубые глаза, льняные волосы, должно быть мисс или леди, но никак не сеньора. Однако я устал идти пешком и уже ненасильно лег в полонкин, но вдруг вскочил опять. Подо мной что-то было. Я лег на связку с бананами и раздавил их. Я хотел выбросить их, но проводники взяли, разделили поровну и съели. Мы продолжали подниматься по узкой дороге между сплошными заборами по обеими сторонам. Кое где между выглядывали цветы, но мало. А зима, говорит консул. Хороша зима, а лиандр в цвету. Вдруг в одном месте мы вышли на открытую со всех сторон площадку. Португальцы поставили носилки на траву. "Белла виста, сеньор, сказали они. В самом деле прекрасный вид. Описывать его смешно, уж лучше снять фотографию. Та, по крайней мере, Передаст все подробности. Мы были на одном из уступов горы, на половине ее высоты. и того нет. Под ногами нашими целое море зелени. Внизу город, точно игрушка. Там чуть-чуть видно, как ползают люди и животные, а дальше вовсе не игрушка. Океан. На рейде опять игрушки корабли, в том числе и наш. Не хотелось уходить оттуда. А пора, да и жарко. Но я все стоял. «Белла Вишта», — сказал я португальцам, и потом прибавил. «Грация», не знаю, как сказать им «благодарю». Они поклонились мне, значит, поняли. Можно снять посредством догеротипа, пожалуй, и море, и небо, и гору с садами, но... Не нарисуешь этого воздуха, которым дышит грудь, не передашь его легкости и сладости. Много рассказывают о целительности воздуха Мадеры. Может быть, действие этого воздуха на здоровье заметно по последствиям, но сладостью, которой он напитан, упиваешься, лишь только ступишь на берег. Я дышал, бывало, воздухом нагорного берега Волги, и думал, что нигде лучшего не может быть. Откроешь утром в летний день окно, и в лицо дунет такая свежая, здоровая прохлада. На Мадере я чувствовал ту же свежесть и прохладу волжского воздуха, который пьешь как чистейшую ключевую воду. Да сверх того он будто растворён. «Мадерой», — скажете вы. Нет, тонкими ароматами этой удивительной почвы, питающие северные деревья и цветы рядом с тропическими, на каждом клочке земли в несколько сажен и не отравляющие воздуха никаким ядовитым дыханием жаркого пояса. В этом состоит особенность и знаменитость острова. Кажется, ни за что не умрешь в этом целебном, полном неге воздухе, в теплой атмосфере, то есть не умрешь от болезни. А от старости разве, и то, когда заживешь чужой век. Однако здесь оканчивает жизнь дочь бразильской императрицы, сестра царствующего императора. Но она прибегла к целительности здешнего воздуха уже в последней крайности, как прибегает к первому знаменитому врачу поздно, с часу на час ожидают ее кончины. португальцы с выражением глубокого участия сказывали, что принцесса «сик, very sick» очень плоха и сильно страдает. Она живет на самом берегу, в красивом доме, который занимал некогда блаженной памяти его императорское высочество герцог Лейхтенбергский. Капитан над портом при посещении нашего судна просил не салютовать флагу, потому что пушечные выстрелы могли бы потревожить больную. Хороша зима! А кто же это порхает по кустам, поет? Не наши ли летние гости? А там какие-то цветы выглядывают из-за забора. Бывают же такие зимы на свете. Меня понесли с горы другую дорогю или лучше сказать, тропинкою, извилистую, узенькую, среди неогороженных садов и виноградников, между хижин. Во всю дорогу в глазах была та же картина, которую вытеснят из памяти только такие же, если будут впереди. Нам попадались все рослые португальцы. Женщины, особенно старые, повязаны платками, и в этом наряде точь-в-точь точь, наши деревенские бабы — мы опять остановились у виноградника. это было уже в третий и как я объявил в последний раз. В четвертый час надо было торопиться к обеду. в небольшом домике или сарае со скамьями был хозяин виноградника или приказчик. тут же были две женщины. мне бросилась в глаза красота одной южная и горячая.а была высокого роста смогла с ярким румянцем, с большими черными глазами и с косой, которая, не укладываясь на голове, падала на шею, словом, как на картинах пишут римлянок. Другую я едва заметил, хотя она беспрестанно болтала и смеялась. Она была старуха. Прежде, нежели я сел на лавку, проводники мои держали уже по кружке и пили. «А сеньор не хочет вина?» — спросил хозяин. Я покачал головой. «А за здоровье сеньоры?» — спросил он, заметив, что я пристально изучаю глазами красавицу. «Вино — это нехорошо. Красавица лучше стоит», — сказал я. Едва мальчишки перевели ему это, как он вышел вон и вскоре воротился с кружкой другого вина. Он с гордостью и уверенностью подал мне кружку и что-то сказал, чего я не понял. Я поклонился красавице и попробовал. Да, это не то вино, что подавали проводникам. Это положительно хорошая модера. Я с удовольствием выпил гладка 2 и передал кружку красавице. Она отпила немного, но я сделал ей знак, чтобы она продолжала. Она смеялась и отговаривалась. Хозяин сказал что-то, и она кончила кружку. «А за эту?» — сказали проводники. Я обернулся. Старуха сидела уже подле меня. Принесли и еще кружку. Я опять попробовал за здоровье старой португалки. Благодарностям не было конца. Все вышли меня провожать, и хозяин, и женщины — награждая разными льстивыми эпитетами. Мы быстро спустились в город, промчались мимо домов, нескольких отелей, между прочим, французского, через площадь. На дороге перегнали меня наши спутники верхом. По дороге пришлось проходить через рынок. Он живо напомнил мне сцену Финеллы. Такая же толпа мужчин и женщин, пестро одетых, да еще вдобавок Были тут негры, монахи. Все это покупает и продает. Рынок заставлен корзинами с фруктами, с рыбой. Тут стаймя представлены к дверям лавок связки сахарного тростника, который режут кусками и продают простому народу как лакомство. Везде лежат кучи зелени, овощей. Вдруг вижу знакомое лицо. Это наш спутник. который закупает провизию. Это наш спутник, который закупает провизию. но от чего у него постное лицо? Меня поднесли к нему. «Ах, это вы?» — сказал он, прищурясь и вглядываясь в меня. «А это вы?» — сказал я. «Что вы так невеселы?» «Да вот, поглядите», — отвечал он, указывая на быка, которого я в толпе народа и не заметил. «Что это за бык?» В Англии собаки больше, и десяти пудов нет. Ну, пойдемте к консулу обедать, сказал я. И попробуем, каковы эти быки на вкус. Он вздохнул, и мы отправились. Быки здесь в самом деле мелкие, но говядина очень хороша. На дворе у консула оба носильщика, спустив меня с носилок, протянули ко мне руки, а за ними мальчишки. Сколько они просят? спросил я консула, который смотрел в окно. Он поговорил с ними. «Дорого просят. Три доллара», — сказал он. «Как далеко вы были? Где?» «Но почем я знал, где я был?» Я отдал ему фунт стерлинг и просил заплатить и носильщикам, и мальчишкам. Получив деньги, мальчишки быстро скрылись со двора, а носильщики протянули опять руки. «Чего им?» — спросил я консула. — Пустое, не надо, — кричал консул, махай им рукой. — Идите, идите, на водку еще просят, не давайте. — Да они три раза взяли с меня натурую, — сказал я, — теперь вот. Я бросил им по мелкой монете. Они быстро подобрали и с поклонами, быстрее мальчишек, исчезли со двора. А все на русского человека говорят, что он просит на водку. Он точно просит, но если поднесут, то он и не попросит. А жителю юга, как вижу теперь, и не поднесут, а он выпьет и все-таки попросит на водку. Я застал хозяйку в саду. С ней была пожилая дама, вся в черном, начиная с чипца до ботинок. И сама хозяйка тоже, они должно быть в трауре. Хозяйка представила меня старушке. «My mother», — матушка сказала она. Сад маленький, но чего тут не было. Кофейные деревья, бананы, ананасы, множество цветов. Хозяйка сорвала одну кофейную почку, открыла и показала нам внутри два уже сформировавшиеся кофейные зерна. «Как жаль, что теперь зима». — говорила она, а муж переводил. — Ничего нет. Вот ананасы еще не поспели. И она указала на гряду известные вам зелени ананасов. — К десерту нечего подать. Одни только бананы. Зима. Как жаль, что такая зима. — До какой степени могут избаловаться люди? — А это что? — Посмотрите-ка, ведь это наш зеленый лук, — сказал Бутаков. Сорвал пучок, и мы с ним отведали нашего северного плода. Консул познакомил нас с сыном, молодым человеком лет двадцати с небольшим. Он только что воротился из Франции, где учился в медицине. Я все думал, как обедают по-португальски, и ждал чего-нибудь своего, оригинального. Но оказалось, что нынче по-португальски обедают по-английски. На стол разом поставили ростбиф, котлеты и множество блюд со всякой зеленью. Все явления знакомые. В этом почти и состоял весь обед. Главным украшением его было вино и десерт. Вино, разумеется, мадера. Красное и белое. И та и другая превосходного качества, особенно красное, как рубин, который называется здесь тинто. Лучше, кажется, И не выдумаешь вина. Правда, я пил в Петербурге однажды вино, привезенное в подарок отсюда же, превосходное, но другого рода из сладких вин, известное под названием Мальвази Мадера. Красное модера не имеет ни малейшей сладости, это капитальное вино, и нам показалось несравненно выше белой, Мадера Секко, который мы только попробовали, а на другие вина и не смотрели. Десерт состоял из апельсинов, варенья, бананов, гранат. Еще были тут, называемые по-английски custard apples, плоды похожие видом и на грушу, и на яблоко, с белым мясом, с черными семенами. И эти были неспелые. Хозяева просили нас взять по нескольку плодов с собой и подержать их дня 3-4, и тогда уже есть. Мы так и сделали. Действительно, лучше нет плода. Мягкий, нежный вкус, напоминающий сливочное мороженое и всю свежесть фрукта с тонким ароматом. Плод этот, когда поспеет, надо есть ложечкой. Если не ошибаюсь, по-испански он называется нона. Обед тянулся довольно долго, по-английски и кончился тоже по-английски, Хозяин сказал спич, в котором изъявил удовольствие, что второй раз уже угощает далеких и редких гостей, желал счастливого возвращения и звал вторично к себе. Уже в сумерки простились мы с португальским семейством, оказавшим нам гостеприимство. Этот день, вырванный из береговой жизни, надолго разлил чувство удовольствия между нами. внезапно развернувшаяся перед нами картина острова: жаркое солнце, яркий вид города хотя чужие, но ласковые лица. все это было неожиданным, веселым, праздничным мгновением и влило живительную каплю в однообразный долгий путь. Я забыл о прошедших неудобствах и спокойнее смотрел на будущее. Нигде человек не бывает так жалок, дерзок и по временам так внезапно счастлив, как на море. Хозяйка дала нам по букету цветов. Я сказал, что отошлю свой в подарок от нее русским женщинам. Она поверила и нарвала мне еще. Я только сел в шлюпку и пустил букет в море. «Что же это? Как можно?» — закричите вы на меня. «А что с ним делать?» Не послать же в самом деле в Россию. В стакан поставить да на стол, знаю, знаю. На море это не совсем удобно. Так зачем и говорить хозяйке, что пошлете в Россию? Что это за житьё Никогда не солги. Но пора кончить это письмо. Как? Что? А что ж о Мадыре? Об управлении города, о местных властях, о числе жителей... о количестве выделываемого вина, о торговле, цифры, факты, где же все. Вправе ли вы требовать этого от меня? Ведь вы просили писать вам о том, что я сам увижу, а не то, что написано в ведомостях, таблицах, календарях. Здесь все, что я видел в течение 10 или 12 часов пребывания на Мадере. Жителей всех я не видел Властей тоже и даже не успел хорошенько посетить ни одного виноградника».